Глава 28 «У меня немного другие данные, герцогиня», задумчиво произнес император, когда я закончил высказываться. Ричард, как ни странно, заолел щеками, при этом в глазах его блистали молнии. «Я не имею права принуждать к вас к браку до окончания вдовства, но ваш жених будет жить с вами, пока не станет мужем. Я не имею права запретить ему предпринимать какие-нибудь шаги, чтобы уменьшить срок вдовства. Речь идет о добровольном согласии. Я надеюсь, это прекрасно понимают обе стороны. Сторона по имени Ричард снова заолела щеками. Что ж он такого рассказывал императору, что тот сейчас старательно разжевывает каждому из нас наши права и обязанности? Что же касается поведения вашего жениха, на которое вы жалуетесь в своем письме ко мне? Продолжал меж тем неспешный император. «Ты уверен, что оно с некоторых пор кардинально изменится, не так ли, граф?» «Несомненно, ваше величество», — процедил сквозь зубы Ричард. «И я побоялась, как бы он ни стер их до корней, жевать же потом нечем будет». «Благодарю, ваше величество», — воспитанно проговорила я. «В принципе, ничего другого я и не могла сказать. Свадьба откладывалась». Ричарду сделали нагоняй за поведение, но при этом он остается жить в моем замке и станет моим мужем. Увы и ах. Чаепитие продлилось недолго. Император высказал свою августейшую волю, и мы довольно быстро удалились. Порталом мы вернулись в замок. Ричард был хмурым, я задумчивый. И это все, что произошло из-за этой встречи Ричард тут ходил последние дни весь напряженный? — Нам надо поговорить, ваше сиятельство, — ворвался в мои мысли голос Ричарда. Я только вздохнула, про себя, правда. Мне так хотелось лечь и поспать, но пришлось подниматься вслед за Ричардом в одну из гостиных, усаживаться в кресло и ждать разговора. Ричард уселся в кресло напротив, внимательно посмотрел на меня, причем на этот раз безо всякой враждебности. «Вы видели перстень на руке императора?» Внезапно застиг он меня взрасплох странным вопросом. «На правой?» — уточнила я. «Массивный черный камень в золотой оправе?» «Видела?» Этот перстень принадлежал первопредку в императорском роду. У него три цвета. В обычном состоянии он золотистый. Когда императору угрожает опасность, камень краснеет. Чернел же он, не считая сегодняшнего дня, только дважды когда во дворце появлялись носители проклятых душ. И сегодня за чаепитием я удостоверился. Вы не леди Алисия Лорд-Горийская, герцогиня Оршанская, иначе камень остался бы золотистым. Кто же вы тогда и по какому праву заняли тело моей невесты? Ну, если быть совсем уж откровенной, я ждала чего-то подобного. Как раз в характере Ричарда было устроить мне подобную проверку». Правда, я полагала, что это будет что-то, связанное с прошлым Алисией, а оказалось, что сработала магия. Сюрприз, да, особенно для меня, появившейся здесь из немагического мира. Понятия не имею, кто такие проклятые души, честно ответила я. Но вы правы, я не леди Алисия, хотя и зовут меня, похоже. Я очутилась здесь не по своей воле, проснулась однажды утром в этом теле, И, честно говоря, у меня нет ни малейшего желания выходить замуж. За вас в том числе». Ричард ощутимо расслабился и даже улыбнулся. Вот только улыбка вышла какой-то кислой. «Проклятые или блуждающие души, как их часто называют, это чуждые данному миру сущности, которые по той или иной причине занимают чужое тело». «Просветил он меня». «Обычно такая сущность легко вычисляется по поведению, не присущему тому, в чьем теле она находится. Но последний раз такую сущность отлавливали несколько сотен лет назад, когда она пыталась убить правящего императора. И потому я был очень удивлен, заметив, что вы не пытаетесь упасть в обморок или разрыдаться, как сделала бы настоящая леди Алисия». «Вы были с ней знакомы?» «Не лично», – качнул головой Ричард. Ее последний муж был моим родственником и хорошим другом. Он довольно подробно описал ее поведение в своих письмах мне до свадьбы». «И поэтому вы так похамски себя вели?» Ричард поморщился. «Я не верю в проклятие, особенно в проклятие черной вдовы. Если оно и работало, то много тысяч лет назад. Сейчас же с нынешними магическими возможностями. Если и найдется в этом мире проклятый, то один на несколько миллионов» и то я сильно удивлюсь его появлению. Однако же меня действительно тянет к вам, и меня это невероятно раздражает. Я привык владеть своим телом и управлять своими мыслями, и потому ответ на ваш вопрос нет. По-хамски я себя вел, как вы выразились, не только чтобы увидеть ваше поведение, но и потому что мне не нравится эта тяга к вам. Она носит ненормальный характер, При этом я очень сильно сомневаюсь, что это действительно проклятие. И сюда я прибыл, чтобы на месте разобраться с природой своих чувств». «И что же дальше?» – спросила я спокойно. Не чувствовалось от Ричарда угрозы. Нет, теперь он смотрел на меня без враждебности, и я решила разузнать его планы на будущее. «Вы здесь, узнали, кто я. Выходить за вас я не стремлюсь. Что будет дальше?» «Вы позовете сюда своих родственников. Всех. Мне нужно понять, кто причастен к убийству моего друга». «Внезапно! Вам совсем не жалко ни меня, ни этот замок?» Иронично поинтересовалась я. «Эта жадная банда разнесет его по камням и заявит, что так и было!» Ричард усмехнулся. «Любите вы их. Прямо пламенной любовью я смотрю. Увы, я уверен, что мужья леди Алисии были убиты, Причем без помощи проклятия. И мне нужно самолично в этом удостовериться. Поэтому прошу вас под любым предлогом собрать здесь своих родных. Угу, собери всю родню под одной крышей, а сама сбеги из дома. Отличная перспектива.